Глава 54. Уже наряженная, с охранницами служанками по бокам, я перенеслась в Императорский дворец Портала. Там меня ждали двое пажей Его Величества, преньки лет 15-17, которым было приказано доставить меня в алтарный зал. Преисполненные важности от такой непростой задачи, они встали почетным конвоем по бокам от меня. Теперь можно было идти к алтарю. Он располагался в глубине дворца, там, куда имелся доступ далеко не у всех придворных. Именно там, в самом сердце дома для императорской семьи, находилось место, в котором женились и выходили замуж все, кто принадлежал к близкому кругу императора. Там же произнесу брачную клятву и я. Вернее, выслушаю то, что скажет Арчибальт и произнесу, да. Клятва будет произноситься на древнем языке на котором до сих пор молились в этом мире. Примерный перевод я знала. Там говорилось о любви, верности, преданности и прочем, в общем, о тех чувствах, на которых должен держаться любой брак. Пока я думала о будущем, мы шли. По длинным коридорам, просторным залам, небольшим лесенкам двигались в сторону алтарного зала. В честь моей свадьбы дворец был пышно украшен живыми цветами, лентами и разными фонариками то и дело мигавшими, как испорченная ёлочная гирлянда. Под ногами были постелены тёплые ворсистые ковры. Ноги утопали в них по щиколотку. Хоть бы иди, не замёрзнешь. Наконец, перед нами показались деревянные двери, обитые железом по краям. Защита от нападения. Дядя рассказывал мне, что алтарный зал является самой важной частью любого императорского дворца. Именно там, в момент атаки, Собираются все члены семьи и родовитые придворные. Они молятся у алтаря, прося богов о пощаде. Изготовленные из аргая, сноска аргай – дерево, растущее на северной границе империи, славится своей невосприимчивостью к магии любого вида. Из-за этого аргай тяжело хранить и доставлять на большие расстояния. Конец сноски. Дерево, не пропускающего магию. Двери могли стоять на месте даже после того, как стены уже разрушатся. — Боги, ну о чем я думаю, а? Это в день моей свадьбы. Я нервно хмыкнула про себя. Если бы о моих нынешних мыслях узнал дядя, точно посоветовал бы Арчибальду запереть меня в спальне и не выпускать несколько дней, пока дури с головы не выветрится. Двери отворились, пропуская меня и пожей. Мы прошли между двух рядов кресел с любопытными придворными. У алтарного камня, серого и шершавого, меня ждал Арчибальд. Одетый в тёмно-синий костюм с серебряными нитями, он внимательно наблюдал за нашим приближением, не отводя от меня глаз. Пажи довели меня до камня, синхронно поклонились Арчибальду и отступили в сторону, не мешая будущему бракосочетанию. Мы оба положили ладони правых рук на холодную поверхность алтарного камня, и Арчибальд начал читать брачную клятву. «Я Арчибальд-лорд Карнарский». Стою перед тобой, Вероника Лорд-Арсанайская, со всеми моими добродетелями и недостатками. Готовый сделать для тебя то, что моя верная душа может предложить. Беру твою ладонь в свою и вижу в твоих глазах обещание вечной любви и преданности. Обещаю быть твоим защитником и опорой в каждой буре. Быть твоим уютным пристанищем, когда тебе понадобится покой. Буду поддерживать твои стремления и помогать воплотить твои мечты в реальность. Обещаю быть твоим надежным другом, готовым пройти через огонь и воду, чтобы увидеть улыбку на твоем лице. Буду делить с тобой радость и горе, преодолевать все испытания, которые судьба предоставит нам на пути. Вместе мы сможем преодолеть все, что жизнь нам подкидывает. Обещаю беречь нашу любовь, такую ценную и неповторимую. Буду помнить, что любовь — это работа. И я готов вкладываться в нее, без оглядки. Сегодня перед тобой я даю свое слово, быть твоим мужем и воплощать в жизнь все, что мы можем достичь вместе. Мы оба понимаем, что наш путь не может быть лишен испытаний. Но эти испытания сделают нас только сильнее. Вероника, я тебя безоговорочно и искренне люблю. И этой любовью я клянусь перед Богом и всеми присутствующими. Так пусть наша связь, «Будет крепкой и нерушимой. Будем идти рядом, держась друг за друга, через все трудности и радости. Сердце мое будет биться в такт с твоим. В этом мире и во всех мирах я обещаю быть твоим герцогом, твоим супругом и любовником навеки». Я дождалась окончания клятвы, произнесла свое «да». За стенами дворца громыхнул гром. Боги приняли клятву. Теперь мы с Арчибальдом были связаны официально. У меня наконец-то появился муж.